о том, каким должен быть музыкальный критик. 3 сентября 1890 года. Мне прислали газетную вырезку, из которой я узнал, что кто-то предложил основать клуб критиков, и в августовской прессе уже возникла дискуссия на эту тему. Но ведь совершенно очевидно, что критику нельзя быть членом клуба. Он не должен знаться ни с кем, ибо он борется со всеми, и все борются с ним. Артисты ненасытны и жаждут громких и частых похвал. Антрепренеры требуют рекламы, люди без репутации готовы выпрашивать или покупать ее, соперники восхваляемых, друзья, родственники, сторонники и покровители порицаемых. Вся эта публика обрушивает хулу на Миноса в портере и глупейшим образом критикует его самого. Люди не раз указывали, что мои заметки пристрастны, находя в этом чуть ли не преступление и не понимая того, что критику, написанную бесстрастно, и читать не стоит. Критиком становится лишь тот, кто воспринимает хорошее или плохое искусство как свое личное, кровное дело. Артист, расценивающий мои порицания как проявление враждебности к нему, совершенно прав. Когда люди делают меньше, чем могут, да к тому же плохо и со во мне закипает ненависть, презрение, отвращение к ним. Я готов разорвать их на куски и расшвырять эти останки по сцене или эстраде. А в опере на меня подчас накатывает сильнейшее искушение выйти из зала, раздобыть у кого-нибудь из стражников карабин с запасом патронов и затем избавить мир от бездарного дирижера или от чванного и небрежного артиста. Меня удерживает лишь боязнь попасть не в того, в кого следует, поскольку я плохой стрелок, и оказаться виновным в убийстве достойного певца. Зато действительно выдающиеся артисты рождают во мне самое горячее расположение к ним» которые я изливаю в своих заметках, совершенно не считаясь с такими нелепыми измышлениями, как справедливость, беспристрастие и прочие идеалы. Когда мое критическое чувство обострено до предела, то уже мало назвать меня пристрастным. Во мне бушует настоящая страсть, страсть к художественному совершенству, к возвышенной красоте звука, зрелища и действия. Пусть все молодые артисты поймут меня, перестав обращать внимание на тупиц, осуждающих пристрастие в критике. Повторяю, что истинный критик, раздраженный плохим исполнением, становится вашим личным врагом и успокаивается лишь тогда, когда грехи исчезают. А это означает, что хотя критики и приносят пользу искусству и публике, но с общественной и клубной точек зрения они настоящие изверги. приспособятся к традициям чужого клуба Они могут лишь в том случае, если позволят испортить себя снисходительностью, вредной для искусства. Или же им остается вступить в клуб филистеров, где ни библиотека, ни установленный распорядок не будут благоприятствовать их хищным ночным повадкам. А уж если критики нуждаются в собственном клубе, то пусть устраивают себе этот кромешный ад, снабженный всеми орудиями для литературной вивисекции. Но первейшим и самым священным правилом этого клуба должно быть недопущение в него всех критикуемых, за исключением тех немногих стоиков, которые регулярно и публично атакуют и критикуют своих критиков. 21 октября 1891 года. Хоть я еще и не смотрел «Сельской чести» и не покупал ее партитуры, все же кое-что об этой опере я знаю. Не бойтесь, я не собираюсь мучить вас анализом. Пылкие чувства, порождаемые в публике описаниями постлюдей, заканчивающихся органным пунктом на А и кадансом, расширенным четырьмя аккордами, образующими арпеджио уменьшенного септаккорда, каждая ступень которого является тоникой разрешения, не вспыхнут при чтении моих заметок. Может быть, это естественно, что джентльмены, не способные критиковать по существу, ударяются в мелочный крохоборческий разбор сочинения. Я же молчу, когда мне нечего сказать, и все-таки не могу не посмеяться над фокусами, какие вытворяют подобные критики под носом у своих наивных редакторов. Обычно редактор ничего не понимает в музыке, и хотя открыто сознается в этом, но втайне думает иначе. Передо мной лежит номер журнала, в котором музыкальный критик убедил редактора вставить в статью «Нотный пример», чтобы дать читателю представление о причудливом, наводящем на размышления оркестровом рисунке в сельской чести. Пример этот демонстрирует простейшую фигурацию на трезвучие соль минор с припиской и так далее. Если бы литературный критик привел своему шефу слова «а теперь» и так далее, как образчик стиле Шекспира, то, вероятно, получил бы нагоняй. Но соль диез минорный аккорд принимается с полным одобрением, хотя такой нотный пример в десять раз абсурднее только что приведенного «А теперь». И тем не менее этот редактор осмеливается критиковать меня на целой полосе своей газеты, да еще и в самом невежливом тоне. Так пусть он не удивляется, что чувство общественного долга не позволяет мне умолчать о его крайней неосведомленности в моей специальной области. Музыку сельской чести я слышал и должен сказать, что она полнокровна, дышит молодостью и насыщена фрагментами мелодий, шумно обрывающимися при том или ином изменении в ходе действия. Но при всех этих достоинствах она ничуть не лучше последних достижений мистера Хеймиша Маккана и мистера Клифа. Люди, которые, прослушав сельскую честь, утверждают, что у Верди появился преемник, а у Бойта соперник, способны болтать всякий вздор. Примечание. Хеймиш Маккан. Годы жизни 1868-1916, шотландский композитор и дирижер. Фредерик Клифф, Годы жизни 1857-1936, английский пианист, органист и композитор. В сельской части нет ни оригинальности, ни каких-либо отличительных особенностей, дающих право сравнивать масканье с упомянутыми композиторами, будь это иначе, Мне пришлось бы теперь защищать композитора от множества пренебрежительных отзывов, а не протестовать против неумеренных похвал, так часто вынуждающих меня занимать неблагодарную позицию и осуждать невоздержанность критиков, вместо того, чтобы сделать доброжелательный разбор достоинств произведения. Но мне уже довелось познакомиться с такими отзывами о сельской чести, какие были бы уместны лишь по отношению к мистер Зингерам или Дон Жуану. 30 марта. 1892 года. Хор имени Баха, эта беззаботная корпорация, учинила то, что я вправе назвать новым налетом на мессу Си минор. После того, как я в прошлый раз раскритиковал пение этого коллектива, мне довелось узнать, что замечания мои обидели наиболее впечатлительных участников показавшись им в высшей степени неделикатными. Это можно объяснить лишь недопониманием обязанностей критика, слушающего хоровое выступление. В этом случае критик отнюдь не должен заранее начинять себя биографией Баха в изложении Спитты, а затем сидеть, открыв рот, прикрыв уши, и трепетать от благоговейного внимания, разражающегося вздохом контрапунктического восторга при каждом появлении фуги, темы или ответа на нее. Примечание. Филипп Спитта, годы жизни 1841-1894, немецкий историк музыки, автор двухтомной биографии Иоганна Себастьяна Баха. Напротив, ему следует прежде всего отбросить все мысли о Бахе, Спитте, контрапункте, истории музыки, а лишь вникать в само звучание хора. А если суждения критика нагоняют страх, так это объясняется тем, что он, не в пример заурядному слушателю, обращает внимание на все звуки, помимо тех, какие ожидает услышать. Критик чутко воспринимает не только саму партию органа, но и весь побочный шум, возникающий при извлечении отдельных звуков и сочетании их, указанных в партитуре. И потому он частенько начинает мечтать о скоропостижной смерти органистов, небрежно употребляющих педали. Критик обращает внимание не только на малейшие детали вокального звучания, но и на гудение, хрипы, пыхтение и всякого рода шум, который бессознательно производят харистки и хористы, пытаясь из последних сил одолеть трудности баховской хоровой музыки. И суждение критика о хоровом исполнении прежде всего определяется пропорцией между певческими звуками и побочным шумом. «Любитель» героически боровшийся с басовой или теноровой партией в кум Санта Спириту из семинорной мессы и благополучно добравшийся до Аминя одновременно с дирижером, вероятно, щел бы критическое высказывание по его адресу за прямое хулиганство, если бы вместо признания его заслуги перед Отечеством ему публично заявили бы, что он исполнял свою партию не как толковый интерпретатор Баха, но как изнуренный грузчик и задыхающийся дельфин, слитые воедино. Однако, чем сильнее он оскорбится, тем нужнее безжалостно допекать его, пока он не смирится и не поймет, что в смертельной схватке с нотами он, быть может, плохо помнил о самом пении, которое должно быть приятным и выразительным, и о точной определенной атаке звука. Добросовестный критик будет донимать такого певца, отнюдь не пользуясь достаточными для чуткого артиста, тонкими и дружескими намеками, но наставлять его с той благотворной резкостью, какая может помочь певцу исправиться и разрушить его уверенность в непогрешимости своего исполнения. Лишь после того, как критик внимательно оценит качество хорового звучания, он может обратить свои мысли к Баху. Неподготовленный певец также бессилен одолеть светистые хоровые партии Баха, как неопытный художник скопировать рисунок Альбрехта Дюрера. Интерпретация баховских хоров заурядными любителями столь же далека от музыки Баха, сколь далека от оригинала, копия какого-нибудь дюреровского шлема с перьями, сделанная ребенком. А из этого следует, что критик обязан проследить, воспроизводят ли находящиеся перед ним леди и джентльмены картину великого Баха уверенными штрихами, мастерски, с бдительным и тонким артистизмом, или же они уродуют ее линии, торопливо и бессильно повинуясь палочке дирижера. В первом случае замысел мастера раскрывается во всем своем величии, и благодарный критик отдается высокому наслаждению. Во втором он проникается необоримым возмущением и спрашивает себя, как эти люди осмеливаются прикасаться к Баху, если им вряд ли можно доверить даже клушицу и ворону. Нужно ли добавлять, что если они в развязной самонадеянности окрестили свой хор именем великого человека, то этот человек, будь он жив, почувствовал бы к ним такое же острое презрение, какое испытываем мы, глядя на плохого циркового клоуна, который усугубляет свою бездарность, Именуя себя шекспировским шутом. 15 февраля 1893 года. Нельзя повторять то, что уже тысячу раз говорилось об исполнении Народным квартетом 12-го соль-мажорного квартета Гайдна, оратория 756, или по поводу Сентли в роли Илии. Примечание. Сэр Чарльз Сентли. Годы жизни 1834-1922 английский певец, баритон. В роли Илии В одноименной оратории Мендельсона. В отчаянии я обратился к музыкальным журналам и тут воспрянул духом, прочитав заглавие, невежественное и ложное утверждение. Однако на этот раз Дж. Б. Ш. остался в стороне. Кто-то другой высказал мнение, явно подрывающее зыбкий фундамент на котором зиждется искусство обычного профессионального типа. Обитатели этого модного строения вечно твердят, что хоть я и бесстыдно претендую на авторитет в области музыки, но, несмотря на дьявольскую хитрость, выдаю свое невежество в доброй половине высказываемых мной суждений. А я не боюсь признаться, что у меня и в половину нет тех знаний, какие вы мне приписываете, читая мои заметки. Однажды вечером... Когда я рассматривал витрину магазина на Оксфорд-стрит, со мной вежливо поздоровался какой-то джентльмен и, расположив меня с большим тактом и скромностью к знакомству с ним, начал с явным опасением и волнением, но с не менее очевидным любопытством подходить к теме, только что мною затронутой. Наконец, приблизившись к своей цели, он, очертя голову, отважился меня спросить. «Простите меня, мистер Дж. Ша, но вы действительно что-нибудь понимаете в музыке?» Сам-то я не способен составить мнение на этот счет, но вот доктор Бленк утверждает, что вы в профан в музыке. А доктор Бленк — такой крупный авторитет в этой области, что теперь не знаешь, что и думать. Вопрос джентльмена привел меня в замешательство, ибо, как я уже успел убедиться, мои заметки о музыке и музыкантах ценятся высоко лишь потому, что многие величайшие мои почитатели считают их великолепным блефом, гвоздь которого в том, что при моем полном незнании музыки я необычайно изобретательно подделываюсь под музыкального критика, чтобы удовлетворить свою страсть к мистификациям и парадоксам. С этой точки зрения любая моя статья расценивается как блестящий комедийный трюк, подчас развернутый в Орликинаду, где я выступаю в роли клоуна, а доктор Бленк в роли полисмена. На первых порах я не осознавал этого и не мог понять, почему, когда я, будучи в гостях, неосмотрительно начинал высказывать банальные, но здравые суждения о музыке, Кто замечал, что они вызывают полнейшее разочарование слушателей, которые тотчас теряли всякий интерес к моей особе. Наконец, мне до того надоело слышать простодушное восклицание «О, так вы все-таки кое-что понимаете в музыке», что теперь я тщательно избегаю выставлять на показ свои знания. Когда мне протягивают лист инструментальной музыки и просят выразить мое мнение, я рассматриваю страницу с видом знатока, перевернув ее вверх ногами. Когда меня приглашают попробовать новый концертный рояль, я делаю попытки открыть его с узкого конца. И когда дочка хозяев дома сообщает мне, что она учится играть на виолончели, я осведомляюсь, не слишком ли натрудил мундштук ее губы на первых порах. Такая манера вести себя доставляет моим знакомым огромное удовольствие, которое разделяю и я сам, да еще в большей степени, чем они думают. Но ведь люди, которых я вовлекаю в эту игру, лишь простые любители, Для обличения меня в самозванстве необходимо, чтобы оно было удостоверено такими авторитетами, как бакалавры и доктора музыки, джентльменами, кое способны написать нунс демитис в пяти полных частях. Знают разницу между тональной и реальной фугой, могут сказать, сколько лет было Монтеверди в день его тридцатилетия имеют свою точку зрения на истинное происхождение септакорда второй ступени и твердо убеждены в том, что си контра фа диаболус эст. Примечание. Си в сочетании с фа являются дьяволом в музыке. Мне достаточно заявить подобным людям, что я человек, досконально изучивший всю эту нудную чепуху и не усмотревший в ней даже отдаленной связи с музыкальным искусством. Совершенно непостижимая для них точка зрения. И тогда эти ученые мужи воскликнут. Тупой осел, он даже не пытался узнать, что породило музыку на свете, после чего тотчас же выдадут мне желанное свидетельство. И я буду продолжать жить, свободный от подозрения прослыть честным человеком. Однако, поскольку на мистификациях далеко не уедешь, я позволю себе заметить, что, видимо, есть нечто порочное в профессиональных суждениях, которые высказывались сначала о Генделе, потом о Моцарте, Бетховене, Вагнере и напоследок, но в не меньшей мере обо мне, если все перечисленные лица неизменно обвинялись в невежестве и шарлатанстве. И почему писание доктора Бленка о музыке поймет лишь профессиональный музыкант, в то время как самый обыкновенный человек, любящий искусство и музыкальный, понимает и Мендельсона, и Вагнера, и Листа, и Берлиоза, и любого другого композитора. Опять же, почему, например, мой коллега У.А., критикуя пьесу Генри Артура Джонса, не стал делать грамматического разбора ее самых важных реплик. «Я не собираюсь безжалостно ответить на эти вопросы теперь, хотя и сумел бы это сделать. Да и сделаю, когда мое терпение лопнет. Пока же достаточно отметить, что писать — очень трудное искусство. Критиковать — труднейшее дело. А в музыке, без специальной подготовки критика, разбираться нелегко, ибо она связана с условиями ее сочинения, исполнения и преподавания, которые надо изучить с научной, технической и профессиональной точек зрения. Если же критик захочет угодить ученым-мужам, интересующимся лишь музыкой как таковой, то он уподобится раздувальщику органных мехов, желающему узнать о них как можно больше и доказать, что они-то и являются подлинным источником всякой гармонии.